Глава 68. Ксения. Сидя с ногами в кресле, с улыбкой листаю фотографии с дня рождения дочки моей бывшей одноклассницы Гузель. Такая лапочка в зефирном платье, что в груди щемит. Заваливаю ее фото лайками и комментариями. А через минуту, очевидно получив уведомление, мне пишет ее мама. «Привет, как жизнь?» Это немного удивляет, потому что особо близкими подругами мы с ней никогда не были и общались исключительно в рамках встреч с одноклассниками и обоюдных поздравлений с праздниками. «Привет, все отлично, как у вас?» «Говорят, вы с Савой расстались, поэтому и решила спросить». Я невольно хмурюсь, узнав неожиданно, что за нашими с Савелием спинами родились и ходят какие-то слухи. «Никого не убедишь, конечно, что в отношениях мы никогда не были, но с чего вдруг расстались-то? Кто-то видел меня с Давидом?» Прикинув, как ответить, я через некоторое время пишу ей сообщение. «Мы дружим, как прежде, Гуля. Ничего не изменилось». «Лукавлю, но по факту ведь мы все еще считаемся друзьями». Серьезно? спрашивает она, добавляя несколько подмигивающих эмодзи. И как ты относишься к его новому статусу? А вот тут я зависаю. Пальцы замирают над экраном, а я пялюсь в него застывшим взглядом. Какого? Поглядывая на меня, время от времени Давид что-то быстро печатает в ноуте и, заметив мое замешательство, сразу напрягается. Что? Так, ничего, с одноклассницей переписываюсь. Все нормально? Улыбаюсь закушенными губами и уверенно киваю ты о чем уточняю все же Гузель в сети и все это время явно ждала моего ответа ты не знала о саве и алине господи в голове за мгновение проносится целый табун мыслей сава и алина что может быть между ними общего, кроме ее давнишней школьной влюбленности от которой уже ничего не осталось. А она ведь замужем и имеет ребенка. Нет. Пишу, уже не боясь показаться позорно неосведомлённой о делах друга. А что у них? Телефон в моей руке тут же начинает звонить, и я, бросив взгляд на Давида, встаю и выхожу из комнаты. «Ты правда не знаешь?» Раздается в динамике ошарашенный голос Гузель. «Не знаю, чего». «Вот чёрт!» Слышу, как очищается ее дыхание, и она быстро-быстро куда-то идет. «Вы же друзья! Или уже нет?» Я начинаю раздражаться, потому что даже такое мизерное преимущество Гули обращает против меня как оружие. «Да что случилось?» «Алина разводится с мужем!» «Как? Почему?» Никогда не слышала ни о каких проблемах между ними, но, признаться честно, я про их жизнь вообще ничего не знала. Алина не распространялась. Я не знаю, что там случилось, но ее муж Вова понижает тон до доверительного и говорит максимально отчетливо, как это бывает, когда имеешь дело с крайне важной информацией. Позвонил Савелию и сказал, что их Глеб от него. Что? Меня всю как снегом осыпает. Я хватаю воздух огромными глотками и поперхиваюсь. Да, все в шоке, Ксю. Но «Это же неправда!» «Почему неправда? Правда?» «Да ну! Убейте меня! Я отказываюсь в это верить! В жизни такого не бывает!» «Но почему...» Начинаю я, но все же заставляю себя заткнуться, потому что на все вопросы мне может ответить сам Савелий. «Они вроде бы даже тест сделали!» Я молчу. Гоняю воздух через легкие кубометрами и думаю, как завершить разговор. Мне срочно нужно это сделать. Я в шоке, да. Кто бы мог подумать? А ты знала, что у них все было так серьезно? Да, что-то слышала, — отвечаю размыто. Ну ладно, Гуль, пока. Спасибо, что поговорила со мной. Да за что? — усмехается она. Я думала, ты в курсе и подкинешь мне фактов к этой истории. Вместо ответа я смеюсь и еще раз пожелав ей всего хорошего, отключаюсь. «Вот же черт! Я его прикончу!» «Ты чего?» — спрашивает Давид, зайдя на кухню. Я оборачиваюсь и издаю нервный смешок. В ушах шумит от потрясения. «Мне нужно позвонить Савелию. Срочно!» Что-то случилось? Напрягается сразу. Я сама все еще не до конца веря, часто-часто киваю головой. Он у нас, оказывается, папаша. Папаша? Это пиздец. Выругиваюсь несдержанно. Но если я узнаю, что он был в курсе все это время, ему не жить, клянусь. Хмыкнув, Давид оставляет успокаивающий поцелуй на моем лбу и уходит. А я тут же набираю Шалимова. Его низкий хрипловатый смех — первое, что я слышу, когда он принимает вызов. Да неужели? И до тебя новости докатились. Это правда? «Что именно, Ксю?» «Что Алина разводится с мужем, потому что ее сын от тебя?» Савелий, продолжая посмеиваться, отвечает не сразу, чем выбешивает меня еще сильнее. «Это правда, Сава? «Правда», — убивает он меня. «Что? И ты знал? Знал и молчал?» «Ты сама как думаешь? Думаешь, я был в курсе?» «Я не знаю», — восклицаю задушенно. «Я у тебя спрашиваю». «Я не знал, ясно?» «Я пытаюсь выдохнуть, но ни черта не получается». «Как это вышло, Сав? Почему она тебе не рассказала?» «Мы хреново поговорили в последний раз». «Ну и что? Это ведь ребенок. Ты имел право знать. Ты обязан был это знать». «Тишина в трубке убивает. Я что, не права?» Сава, Что?» Доносится до меня его негромкий бесцветный голос, и я вдруг ясно чувствую его состояние. Эта ситуация вытрясла из него душу, и шок он испытывает стократ сильнее, чем я. «Что ты будешь делать с этим?» «Думаю, ограничиться алиментами». «И всё? Ахуя! Мальчику нужен отец». «У него есть отец. Он вроде собирается с ним общаться». «Но...» «Слушай, Ксю...» Перебивает Сава с раздражением. Давай без морали, я как-нибудь сам разберусь, что мне делать с этим дерьмом. Дерьмом? Она меня на пушечный выстрел не подпускает. Почему? Ненавидит. Охренеть. Просто охренеть. Я не видела дальше своего носа, и меня как недалекую никто не посвящал. Ты ее сильно обидел? Блять, Ксю, я уже не помню. Может, грубанул? Ну ты и козел Савелий. Выдаю я, чем вызываю приступ его смеха. Это твой сын, твоя кровь. Да, в результатах теста то же самое пишут. Только попробуй его не признать. Сказал же, разберусь! серьезнее его голос: Не лечи меня! Я в него верю, правда. Ты как? спрашивает, спустя паузу. Все хорошо. Он еще не свалил. «У нас все хорошо, Сав!» — придаю голосу твердости. «За меня можешь не беспокоиться». «Да уж, не до тебя теперь». «И слава Богу! И слава Богу!» Попрощавшись, мы разъединяемся. А потом я иду к Давиду, залезаю на его колени и вываливаю все, что только что узнала.